10. Оранжевый В канун праздника Преображения бабу Софа настояла на том, чтобы семья в полном составе сходила на утреннюю службу. Дед артачился до последнего. Со дня возведения упорно игнорировал новую церковь, которую 20 лет назад построили на деньги американских армян, решивших внести свою лепту в духовное возрождение региона. Лучше бы рабочие места создавали. Кому сдалась новая церковь, если паство вынуждена разлетаться по миру, чтобы заработать себе на жизнь? Мужчины уезжают, а потом забирают своих жен и детей. Кто будет в эту церковь входить, когда старики помрут?» Возмущался дед. бабу Софа соглашалась, но стояла на своем. «Не взрывать же церковь! Раз построили, значит, надо ходить. Тебе надо, ты и ходи, а я туда не ногой. Но после долгого, кровопролитного боя бабушке все-таки удалось убедить своего мужа показаться на службе. Хоть раз, но надо сходить всей семьей, иначе какой ты пример внукам подаешь. Еще не успевший отойти от спора дед, закипятился по новой. Снесли библиотеку, музыкальную художественную школу, чтобы построить эту махину. Но ну, не идиоты ли? Вон часовня десятого века стоит. Люди могли бы туда ходить. Часовня за городом, а церковь рядом, почти что под рукой. Попыталась утихомирить своего железобетонного супруга, бабу Софа. Дед словно этого и ждал, взвился, будто ужаленный осой. Кто бы объяснил людям, что до любого храма дорогу нужно пройти неблизкую и желательно ножками, чтобы очистить мысли и душу. Церковь — непродуктовый магазин, куда заскочил за буханкой хлеба и умотал во своясе. Она не должна и не может быть под рукой. У бабу Софы закончилось терпение. Она уперла кулаки в свои круглые бока и вздернула подбородок. «Ну, иди, раз душа просит, сделай что-нибудь полезное. Поступи как твой безумный предок, мамикон. Набей Теру Тадеусу лицо, глядишь, наконец очистишь себе мысли». Присутствующий при их перепалке Ливон рассмеялся, видя, как растерянно заморгал дед. С Тером Тадеусом у него вышла неловкая история. Столкнувшись на каком-то мероприятии, дед выпалил, пожимая протянутую руку священника. «Вы первый церковный служитель, которому я прикасаюсь. Раньше всех сторонился!» «Надеюсь, вы руку чесноком натерли?» И осиновый кол не забыли прихватить? Не растерялся Тер-Тадеус. Бабу Софа потом выла деду мозг, обзывая его чурбаном. Дед хорохорился, но все-таки признался. Сам не понял, зачем такое брякнул. Вроде нормальный мужик этот Тертадеус, а? Но потом себе же и возразил. Сейчас нормальный, через год, глядишь, разжиреет, как его предшественника машину дорогую купит. Какая у того была? Лексус? Вот и этот себе Лексус купит. И будет ездить на нем, сделав морду тяпкой. Ливон решил заступиться за Тера Тадеуса. «Не, он не такой, он хороший. Конфетами детей угощает, канал в Ютьюбе открыл, смешные ролики показывает, футбол с нами играет. В нападающих?» — оживился дед. «В полузащитниках? Хорошо, кстати, играет. Ахламонами обзывает, если мажем». «Ну, раз ахламонами, тогда ладно». С милостью велся дед. Скоку в церкви Ливон и в этот раз разбавлял привычным образом. Елозил по скамье, глазел на прихожан, задерживал дыхание до темных мушек в глазах, выдыхал так, что у сидящей впереди тетечки чуть не сдувало укладку. Семья терпеливо сносила его выходки выходке, Марго иногда шикала, но скорее по привычке, чем чтобы призвать его к порядку. Она сама пришла на службу после основательного скандала с бабушкой вряжилась до последнего, уступила лишь тогда, когда пригрозили оставить ее без карманных денег. Кто бы объяснил, зачем нужно ходить в церковь? Бубнила она всю дорогу под нос, демонстративно шаркая ногами. «Зато завтра вардовар!» — попытался утешить сестру Ливон. Традиционный армянский праздник обливания водой, приуроченный к преображению Господню. Таз и сердито чёлку с бровей. «Очень надо!» «Ну и дура!» — фыркнул мальчик, ловко увернувшись от её тычка. Если спросить о любимом празднике, Ливон, пометавшись между Новым годом и Вардаваром, всё-таки выберет второй, потому что лето. А он страсть, как любит солнце. Оно такое жаркое, такое оранжевое, такое всесильное, сильнее всех. А ещё потому что вардавар всегда был официальным праздником непослушаний. Ешь, что хочешь, хоть в мороженом объедайся, пей шипучку, пока из ушей не полезет. И самое главное — обливай водой всех от мала до велика, не боясь, что тебя отругают. Особенно, конечно, приятно обливать взрослых, которые в этот день сами превращались в больших детей. Бабу софов в прошлый вардавар — Вооружившись шлангом для полива огорода, битый час отстреливала попадавшиеся на глаза живые мишени. Досталось даже Гиво, которого мама вывела из дому, полюбоваться всеобщим безумием. Тот, перепугавшись, захныкал, но сразу же успокоился, когда пахнущее мокрой шерстью Ашун взлетел в три прыжка на веранду, ткнулась мокрым носом ему в колено. Ливон повертел шеи, распуская верхнюю пуговицу ненавистной сорочки, в которую его нарядили. Воспоминания о братья Ашун царапали острым осколком сердца «Дед елозит, ты ты елозишь!» — сердито зашептала Марго. Дед сидел слева от нее, взъерошенный, с торчащей колом седой бородой, и неприкрыто скучал. Бабу Софа кидала в него словно копья суровые взгляды, но он их упорно игнорировал. Ливон представил, какой она потом устроит ему скандал, хихикнул, перевел взгляд на Тера Тадеоса, нараспев читающего молитву. Вспомнил ролик в Ютьюбе, где он рассказывал, что вода в праздник преображения смывает все болезни и беды, потому остерегаться ее не нужно, наоборот, Чем больше тебя облили, тем здоровей будешь. тер тогда признался, что купил водный пистолет, из которого будет поливать всех встречных поперечных. Так что без обид. Заключил он свою мини-проповедь и пошевелил смешно бровями. Король оранжевое лето, голубоглазый мальчуган, «Фонтаны ультрафиолета включает в небе по утрам!» Раздавался на весь дом голос мамы. Мама жарила на кухне оладьи пышные, румяные, золотистые, словно август. Она раскладывала их на большом блюде, поливала еще горячими маслом и медом и сразу же подавала к столу. «Король оранжевое лето!» — подпевал Ливон прихлёбывая кофе с молоком из большой расписанной маками керамической чашки. Он только что прибежал от Асхиб, у которой две недели назад родился брат. Смешной, круглоглазый младенец со вздёрнутым носиком и глазками-бусинками, которые пока не научился собирать в кучку. «Голубоглазый мальчуган!» подхватывает папа, такой же рыжий и солнечный, словно август. Наконец-то он вернулся из очередной своей французской командировки, умудрившись провести сквозь жару чемодан разнообразных сыров. Бабушка, принюхавшись, устроила сыну скандал и запретила хранить этот сыр в холодильнике, чтобы он там все не провонял, что не мешало ей уплетать его за обе щеки и переживать, что запасы шебешудю-пуату или морбье подходят к концу. «Знать бы, как они этот сыр варят, я бы сама попробовала его сделать», — вздыхала вчера она. Папа немедленно нашел в интернете способ приготовления некоторых французских сыров и распечатал крупным шрифтом. Баба Софа выбрала два самых легких рецепта и готовилась бросить вызов французскому сыроварению. «Фонтаны ультрафиолета!» Пел дед и, подхватив пальцами очередной кругляж дымящейся оладьи, отправлял ее целиком в рот. Левон поймал его на днях за любимым занятием. Дед разломал пополам таблетку для сердца, выпил одну половинку, а вторую спрятал в блистер. «Ты снова за свое», — расстроился Левон. «Мне одной половинки достаточно. Хочу как можно дольше оставаться мужиком» а с целой таблеткой превратишься в женщину, да?» Дед развел руками, он стоял спиной к солнцу, его всклокоченную шевелюру пронизывал яркий летний свет, отчего волосы казались совсем одуванчиковыми и рыжими-рыжими. «Десять!» — с нежностью подумал Ливон. «Включает в небе по утрам!» Маргарита попыталась повторить подвиг деда, И затолкать оладью в рот целиком, но потерпела неудачу. У неё теперь чёрная чёлка, которая лезет в глаза. Ресницы она густо красит бирюзовой тушью, выпрошенной у мамы. Затылок она совсем обстригла, оставив на макушке сноб выгоревших на солнце кудряшек. Бабушка хватается за сердце, но молчит. Раньше ругалась, но прекратила после того, как Тертадеус... Щелкнув восхищенный языком, погладил Марго по затылку. Клевая прическа. В разговоре с дедом он сказал удивительные слова, которые Ливон, крепко запомнив, повторяет иногда про себя. Придышивается. «Жестокость мира не от Бога, а от нас, взрослых. Потому, может, он нам и не полагается. Быть может, Бог только для детей». Протянул в тот день задумчиво Тертадеус, чем окончательно подкупил деда, ценищего в людях умение сомневаться. «Король оранжевое лето!» — поет Ливон, доедая солнечную оладью, и думает о том, что Бог, скорее всего, для всех. Но не все взрослые пока об этом догадываются.